Глава восьмая. До счастья всего 4 шага. Так сделайте их. В зале было шумно. Участники семинара переходили с места на место, разговаривали, даже смеялись. Трое детей, не может быть, изумлялась женщина в очках с короткой стрижкой. Видно было, что результат теста для неё оказался совершенно неожиданным. Да, Так и есть, улыбалась юная особа, сама похожая на старшеклассницу. И это ещё не предел. Я работаю программистом. Вытянутая рука худощавого парня, словно обрела каменную крепость, так что его партнёр, накачанный детина, не мог продавить, хотя очень старался. Я хочу замуж, с некоторым вызовом проговорила девушка с тёмными волосами. Когда кольцо из пальцев разорвалось легко, почти без усилий, На лице её отразилось такое изумление, словно перед ней только что появился снежный человек или загадочный чупакабра. "Я не хочу замуж", на всякий случай повторила она, но уже на тон ниже, и на этот раз кольцо осталось крепким. "А ведь может быть и правда, не хочу", задумчиво вымолвила она, по крайней мере, пока. "А все говорят: пора, пора, часики тикают". Наставник оглядел происходящее в зале. Так опытная воспитательница в детском саду оглядывает своих подопечных внимательно, не упуская ни малейшей детали, с готовностью в любой момент прийти на помощь, но в то же время с лёгкой улыбкой, даже с гордостью. Он посмотрел на часы и хлопнул в ладоши. Ребятушки, возвращаемся. У вас ещё будет время попрактиковаться, но наше с вами время ограничено. Слушатели возвращались на свои места. Некоторые с видимой неохотой словно не наигрались ещё. Рассаживаемся, у нас впереди самое интересное, приговаривал наставник. Итак, сейчас мы переходим к самой важной части нашего семинара, начал он, к тому ради чего мы собственно и собрались. В зале стало тихо. Все взгляды устремились на наставника. Удостоверившись, что внимание присутствующих обращено к нему, он довольно хмыкнул и продолжил. Как происходит процесс реинтеграции? Приходит человек и говорит: "У меня какая-то проблема, сложность, неприятная ситуация". Неважно, что именно. Используя мыскульный тест, мы можем понять, какая из 13 перечисленных выше причин, травма, вторичные выгоды или что-то ещё, является главной в том, что произошло. Наставник выдержал эффектную паузу и провозгласил: "А можем использовать интеграциюнику?" Он оглядел зал с победным видом и продолжил: "Как мы это делаем? Первое это войти в состояние 500+. Помните шкалу Хокинса? 500 это состояние безусловной любви. Без него всё остальное не имеет смысла. Если вы попытаетесь исцелить кого-либо или себя самого, находясь, к примеру, в состоянии гнева или гордыни, у вас вряд ли получится что-нибудь хорошее. Кстати", вспохватился наставник. "Иногда мы говорим 500+" это 500 и выше. А иногда говорим, что это состояние любви 500 плюс расширенное состояние сознания. А что это такое? робко спросила девушка, похожая на плюшевого медвежонка. Расширенное состояние сознания это когда вы находитесь в мечтательном состоянии или в состоянии близком к предсонному, то есть когда активизируются альфа-волны. Для того, чтобы заякорить это состояние, у нас есть особый жест. Наставник выпрямился во весь рост и поднял руку над головой, не слишком высоко, чуть выше макушки. Итак, жест, который позволяет нам войти в состояние изменённого сознания, начал объяснять он. Очень простой. Мы ставим ладошку над головой, мысленно представляем себе, что ладошка это локатор, который соединяет нас с божественным. Пальцы превращаются в такие маленькие антенны, А когда мы всё это представили, начинаем это ощущение опускать, погружая в своё тело до уровня сердца. Этот жест не должен быть быстрым. Это не то, что вы резко рассекли свою ауру. Нет, это ощущение того, что вы подключились, обязательно взяли выше головы, а потом плавно-плавно опускаете его, соединяя его со всей макушечной чакрой, третьим глазом, с горлом, с душой и сердцем. То есть опускаете это выше в себя. И в момент, когда ладушка опускается к сердцу, если все сделано правильно, мы уже находимся в состоянии любви ко всему миру. Наставник оглядел зал. Я сейчас покажу, как работают пальчики. Для этого мне обязательно будет нужен очень сильный юноша. Кто себя считает сильным, можете выходить на сцену. На сцену поднялся здоровенный, бритоголовый, накачанный парень в черных джинсах и черной футболке с бейджем Андрей на груди. Посмотрев на него, Вера невольно поежилась. — Да уж, ну и тип, — подумала она. — Пожалуй, увидишь такого в темном переулке, недолго и от одного страха помереть. Подумать только, а ведь и он стремится к духовному развитию. — Сколько весите? — деловито спросил наставник. — Сто десять килограмм, — пробосил в ответ парень. — Сто десять килограмм. Наставник легко коснулся его руки у плеча. — Крепенький юноша. — Трицепс такой, как моя рука. Задача очень простая. Вы берёте меня за запястье. Моя задача вырваться. Я сейчас направляю пальчики в сторону Андрея, и наставник попытался бы освободиться, но это у него не получилось. Хрен там, со смехом прокомментировал наставник. Он даже не сильно напрягся. Теперь я покажу следующее. Куда направлены пальцы, туда течёт энергия. Я делаю одну очень простую вещь. Я сейчас направляю пальцы назад и в сторону от Андрея и пробую хоть что-то сделать. Наставник сделал лёгкое, почти неуловимое движение, и уже в следующий миг его рука оказалась свободной. Андрей, не понимающий, уставился на него. Казалось, он и сам не понял, как это вышло. "Ну, уже хоть как-то получилось", прокомментировал наставник, потирая запястье. Видно было видно, что эта демонстрация и ему далась нелегко. Ну, сам просил, что называется, что просили, то и получили. Просто я выбрал себе слишком хорошего партнёра, доверительно сообщил он и продолжил. Куда направлены пальцы, туда идёт энергия. Куда направлены пальцы, с тем мы и связаны. Мы направили пальцы вверх, мы связались со своим высшим, ну или с Богом, как хотите называйте, и эта связь может быть опущена в сердце. Кстати, мы можем легко проверить, как работают ритуальные жесты. Он обернулся к Андрею. Вытяни руку в сторону. Да, как для мышечного теста. Сопротивляйся. Он надавил на руку. Она даже не шевельнулась. Впечатление было такое, что наставник мог бы при желании с таким же результатом повиснуть на ней всем телом. Отлично. Теперь отдай пионерский салют другой рукой. Эту удерживай. Андрей поднял руку в пионерском салюте. Наставник надавил на предплечье, и рука легко опустилась. Это было неожиданно, и парень явно выглядел обескураженным. Но наставник не собирался останавливаться на достигнутом. "Честь воинскую отдай", потребовал он. Воинскую честь Андрей отдал привычным движением. Видно, что в армии служил, но на этот раз его рука почти упала. "Видите? Он даже дыхание пытался задержать. Не помогло", прокомментировал наставник. "Жесты обладают определённой силой. А от всех жестов падение происходит" Спросил Дзерошин и пеньёк. Наставник покачал головой. Нет, только от тех, при которых мы ритуально отдаём энергию куда-то, сливая её в какой-то системе. А что же делать? Сейчас увидите. Таинственно улыбнулся наставник и обернулся к Андрею. А теперь, удерживая воинскую часть, мысленно обратись к Богу. Андрей сдвинул брови, сосредоточился, поднял глаза к небу. И вот чудо. На этот раз вытянутая рука держалась крепко. Видите, когда человек мысленно обращается к чему-то высшему, он становится целостнее и, как следствие, сильнее. И не важно, что происходит вокруг, даже если мы внутри системы и кормим эту систему. Теперь сделай такой жест. Наставник поднял руку над головой, как уже показывал, и медленно провел ладонью до уровня сердца. Андрей повторил его движение, хотя сделал это значительно быстрее, словно рассекая что-то перед собой. На этот раз продавить его руку наставнику не удалось ни на миллиметр, хотя он и приложил значительные усилия. Как вы могли убедиться, сила осталась, резюмировал наставник, при том, что соответствующий мозговой процесс практически не произошёл. Поторопился. Спасибо, Андрей. Можешь вернуться на своё место. Парень спустился со сцены. Взгляд у него был зрядно ошарашен, и заметно было, что испытывать подобный опыт ему ещё никогда не доводилось. А наставник продолжал. «Итак, мы пришли в состояние 500+, когда мы любим всех и безоговорочно принимаем любого человека с его проблемой или ситуацией. Дальше у нас есть определенная последовательность из четырех шагов. Покажи, исцели, интегрируй, покажи результат». Иногда студенты называют ее сокращенно «пип». Это довольно забавно, но зато последовательность легко запоминается, особенно в начале. Наставник сделал короткую паузу. К кому я даю эти команды? К кому я обращаюсь? Не к себе, не к клиенту, не к высшим силам, а к тому высшему я, который объединяет меня и клиента. Что же получается? Наше высшее я, оно одно на всех. Такая вот социальная сеть. В зале послышался смех. Да, такая социально-духовная сеть, подтвердил наставник. То есть на уровне духа мы все едины. Разделения начинаются на уровне души. На уровне тела разделение достигает максимума. Поэтому, когда обращаешься к тому, что нас объединяет, с этого уровня мы можем помогать кому угодно. Итак, первый этап. Покажи. Это просьба показать ситуацию, которая послужила причиной нынешней проблемы. Может быть, событие из прошлого, может быть, какая-то родовая ситуация, произошедшая с предками этого человека, может быть, нечто в одной из его инкарнаций. Мы не можем этого знать точно. Приходит какая-то картинка. Дальше мускульным тестом проверяю, правильная ситуация пришла или нет. Если неправильная, ищем дальше, как правило, в более отдалённом времени. Если ситуация правильная, отлично. Глядя в эту картину, я даю команду из цели. Кому я даю эту команду? Фактически тому высшему, что объединяет меня и клиента, то есть нашему духу. Тот душе даёт команду исправляй. Происходит исцеление. Эмоциональный заряд из ситуации утекает. Она больше не доставляет страданий. Далее команда интегрируй. Что нужно интегрировать? То качества, ту идентичность, которые позволили бы этой проблемной ситуации избежать. Тут, конечно, сложно объяснить. Наставник принялся по своей привычке расхаживать взад-вперёд по сцене. Ну, возьмём любую ситуацию. Какую? Например, рассмотрим обиду. пришла Маша и говорит: "Обижаюсь на всех". Беру Машу за руку, заглядываю в ситуацию и говорю: "Ну да, конечно. В школе, в первом классе учительница тебя перед всем классом стыдила за то, что ты неправильно решила примеры по математике. Ещё и тетрадку показала с твоими коляками-маляками, а другие смеялись. А бедно? И ещё как?" Вера вдруг вспомнила, как когда-то давно сама оказалась в такой же ситуации, правда, в качестве зрителя. Но всё равно было неприятно. Видимо, такой способ воспитания – дело распространенное. Учительница вытащила перед всем классом Пашку Галанина и, подняв его тетрадь, перелистывала страницы, демонстрируя детские каракули и нарисованные на последней странице танки и самолеты. Неплохо, кстати, нарисованные. «Это тетрадь ученика?» – грозно вопрошала она. Пашка стоял, повесив курчавую голову, но сжатые губы и взгляд из-под лобья явственно говорили о том, что раскаяния он не испытывает. И, может быть, именно этот случай повлиял на то, что уже через год парень прослыл двоечникам и хулиганам, от которого плакала вся школа. В 14 лет оказался на учете в детской комнате милиции, а в 16 сел в тюрьму за угон чужой машины. Много позже, придя на вечер встречи выпускников, Вера узнала, что Пашка после малолетки оказался на взрослой зоне, за драку получил новый срок, вышел больным и сломленным, а через год умер от туберкулеза. «Кто знает, не будь учительницей первая моя, Анна Павловна, такой непроходимой дурой, для Пашки все могло бы сложиться иначе», — думала Вера. Мальчик-то был талантливый, рисовал лучше всех в классе. «Исцелили ситуацию, заряда уже нет», — продолжал наставник. «И теперь мы можем подумать вот о чем. Какими должны быть условия, чтобы такого вообще не случилось, чтобы данная ситуация вообще не произошла?» «Чтобы учительница была хорошая». Послышался чей-то не слишком уверенный голос из зала. Что бы учительница была хороша. Задумчиво повторил наставник и вдруг спросил: Ты можешь на это повлиять? Воздействует на это каким-то образом? Нет? А что можешь? Пример правильно решить, предположила полная блондинка. Как вариант, да, согласился наставник. А ещё Например, сказать этой училке что-нибудь вроде «Вы не имеете права меня оскорблять?» «Да, в семь лет». «А что такого? Не сталкивались?» «И еще как?» Можно такое качество себе интегрировать? Фактически переписать сценарий, вернув себе такое качество? У меня есть чувство собственного достоинства, и я никому не позволю себя обижать. То есть фактически при этой интеграции в ситуации, о которой рассказала Маша и которую я домыслил, Интеграции будет способность опираться на своё самоуважение, своё достоинство. Именно оно и интегрируется. Это определённая мыслительная деятельность, которую нужно предпринять, придумать необходимые в данной ситуации качества и это качество интегрировать. Теперь у человека начинает формироваться чёткая позиция. А что это вы мне всё рассказываете? Я и так знаю, как мне жить. После этого наступает этап покажи результат. На этом этапе человек сам себе задаёт вопросы: Как теперь происходят события в моей жизни? Какой стала моя жизнь, когда у меня есть это качество? Что было в той ситуации и что теперь в моей жизни? Скорее всего, получится, что обижаться-то, собственно, и не на кого. «А нужно ли заякорить этот новый сценарий?» — спросила серьезная женщина в очках. «Вы видите результат, вы видите перемены в вашей жизни. Это и есть якорение и интеграция процесса», — отозвался наставник. Ну хотя бы как в данном примере. Обижаться можно, когда ты от кого-то чего-то ждёшь, а получаешь совсем не то. Но если я сам знаю, как мне жить, то остальные должны это просто принять. Он улыбнулся, словно вспомнил нечто забавное. Знаете, есть такой анекдот. Брателло, ты был в Лондоне, у тебя были проблемы с английским. Нет, это у них были проблемы с русским. Это простой пример интегрирования. Вы тоже научитесь этому и совсем скоро. А что, эту ситуацию увидят оба и клиент, и оператор?" почему-то с некоторой опаской спросила женщина средних лет. "Да, увидят двое", подтвердил наставник. "И очень часто бывает так, что либо двое видят одно и то же, либо терапевт видит следующий этап ситуации, который человек пока не может увидеть по причине того, что глаза застит самое больное. Терапевт воспринимает ситуацию нейтрально, поэтому видит её глубже. Наставник помолчал недолго и добавил: "Может быть, пока вам это не очень понятно. Когда вы пройдёте инициацию, войдёте в состояние 500+, вы сможете совершенно спокойно, без страха заглянуть в любую точку в своей жизни. Всё будет прозрачно. Рассказали себе историю, подумали, что нужно, чтобы эта история вообще не произошла, какое для этого необходимо качество?" Зачем интегрировали это качество в себя? Посмотрели, что произошло в истории? А теперь оцените, как изменилось ваше самоощущение. На этом процесс завершен. И еще один важный момент, спохватился наставник. Я уже говорил об этом, но сейчас повторюсь. После ДИ-1, то есть прохождения семинара по духовной интеграционике первого уровня, вы можете исцелять только себя. Запомните это, пожалуйста. Когда вы будете работать в парах, оператор нужен для подстраховки, подсказки и удержания поля. Родственников, друзей и малознакомых людей мы не трогаем, пусть живут, усмехнулся он. Эсцеляем только себя, в крайнем случае кошечек, собачек, морских свинок. Некоторые особо талантливые товарищи умудряются даже технику исцелять: автомобили, компьютеры, телефоны это, пожалуйста. Но других людей мы не трогаем. Он оглядел зал и весело предложил: "А теперь давайте приступим к исцелениям по интеграционнике. Четыре команды. Покажи исцели, интегрируй, покажи результат. Я могу долго рассказывать, но лучше покажу на конкретном примере. Кто не боится рассказать историю?" В зале поднялось множество рук. "Ну, хорошо, допустим, ты". Наставник показал на Худощавого, на жилистого молодого парня в синем свитере. "Как тебя зовут?" "Олег". Очень хорошо, Олег. Иди сюда. Заметно смущаясь, парень поднялся на сцену. С чем будем работать? осведомился наставник. С доходами. Не скажу, что всё совсем плохо, но так, на жизнь хватает и всё. Понимаете? Что не делаю, как будто в потолок упираюсь, признался Олег. Если больше обычного заработаю, в следующем месяце непременно что-то произойдёт. Понятно, кивнул наставник и обратился к залу. Как я уже говорил, мы сейчас могли бы, используя мышечный тест, выяснить, какая из причин, которые мы изучали раньше, могла привести к такой ситуации в жизни Олега. Но мы этого делать не будем. Вместо этого мы попросим Олега войти в состояние 500+. Сделай вот этот жест. Он поднял руку выше макушки и провёл ладонью до области сердца. Не спеши, соединись с высшим. Вот Как видите, я взял его за руку, и это не только для того, чтобы держать поле на тот случай, если вдруг он начнёт погружаться в какую-то травматику. Есть ещё одна причина. Когда человек находит истинный ответ на то, что его мучило, может быть, многие годы, его мышцы расслабляются и рука удлиняется. Немного, конечно, буквально на сантиметр или два, но это заметно. Итак, нам нужно увидеть ситуацию, которая не даёт Олегу повысить уровень своих доходов. Олег, скажи, Покажи. Покажи. Послушно повторил Олег. Он закрыл глаза и поначалу ещё чуть улыбался, но вскоре лицо его омрачилось. Что ты видел? спросил наставник. Он ответил не сразу. Деревня какая-то. Дом, хороший дом, добротный, крепкий такой. Во дворе какие-то люди в сапогах, кожанках, с оружием. Дети плачут. Я среди них самый маленький. Чуть поодаль возле дома наш отец. Убитый и кровь на рубашке. Мать кричит. А что она кричит? тихо спросил наставник. Кричит: "Да будь они прокляты эти деньги". Олег вымолвил эту фразу с каким-то особым чувством, и на миг показалось, что он снова оказался там, рядом с убитым отцом. Да, ситуация прямо, скажем, нередко, мрачно вымолвил наставник. В нашей недавней истории, со всеми войнами и революциями, бывало такое, что людей, которые жили чуть лучше, чем соседи, за это убивали. Видимо, у Олега где-то в роду или в инкарнации было что-то подобное. В роду было, отозвался Олег каким-то замороженным, неживым голосом. Это мой прадед, тот маленький. Я его помню ещё. Он до 90 лет дожил. Семью сослали потом. Понятно? кивнул наставник. Сейчас мы проверим, действительно ли это та самая ситуация. которая мешает Олегу лучше зарабатывать. Выйди не руку. Сопротивляйся. Это правильная ситуация. Он нажал на предплечье, но рука Олега не подалась вниз ни на миллиметр. Да, это правильная ситуация, констатировал наставник. Теперь вопрос состоит в том, находится ли Олег в правильном состоянии, чтобы преодолеть эту проблему, исцелить её. Вообще-то говоря, нет. Сами видите, что он находится в сложном психологическом состоянии. Но поскольку я здесь, и держу его за руку, мы можем, глядя в эту ситуацию, дать команду исцели. Олег закрыл глаза и вымолвил: "Исцели". Лицо его разгладилось, и выражение страдания стало постепенно исчезать. "Ну вот, чувствую, что пошла релаксация", прокомментировал наставник. "Обычно глубокий вдох сопровождает процесс ухода заряда. Как себя чувствуешь?" обратился он к Олегу. "Лучше. Не уверен, ответил он, потом вдруг улыбнулся и повторил: "Гораздо лучше". В голосе его теперь звучало радостное удивление, и на миг всем показалось, что парень даже внешне изменился, стал более гармоничным, счастливым, красивым даже, хотя всего несколько минут назад казался совершенно обычным. "Проверяем", невозмутимо продолжал наставник. "Вытяни руку. Из ситуации заряд ушёл? Да. В ситуации заряд остался? Нет. Ну что же? Отлично. Теперь нам остаётся интегрировать эту ситуацию. Скажи, пожалуйста, что должно было произойти, чтобы всего этого не случилось? Что должен был сделать твой предок, прапрадед? Сбежать, твёрдо ответил Олег. Они староверы были, в Сибири жили. Брат его, говорят, как узнал про коммунистов, всё добро в телегу покидал, семью в Ахапку и куда глаза глядят. Говорил: "Всегда уходили от антихристов, и сейчас уйдём". «Аж до Австралии добрались, там и сейчас русская община есть. Говорят, крокодилов выращивают». Олег говорил, и в его лице явственно проступали черты несломленных обитателей раскольничьих скитов, что триста лет готовы были уходить в лесные чащи, бросая все нажитое, строиться и обживаться на пустом месте, лишь бы не отречься от того, во что верили. А если это не удавалось, бестрепетно шагали в костер. А брат его коммунистам поверил. продолжал Олег. Говорил, землю дать обещали. Работать будем, заживём. Так и было, но только поначалу. Потом отобрали всё. Значит, какого качества ему не хватало? уточнил наставник. Олег задумался. Видно было, что он пытается сформулировать нечто важное и не находит подходящего слова. Прозорливости, вдруг выпалил он. Ну и смелости тоже, чтобы вот так с семьёй уйти в никуда. Хорошо, кивнул наставник. Теперь, глядя в ту же ситуацию, скажи, как происходили бы события, если бы у твоего предка были эти качества. Олег снова закрыл глаза. Видите, наставник обратился к залу. Клиент всё делает сам. Я не отдаю ему свою энергию, не занимаюсь его исцелением, просто держу его за руку, и сам Он повторил всё тот же знакомый жест соединения с высшим нахожусь в соответствующем состоянии. Интеграция обычно занимает чуть больше времени, чем исцеление, потому что там гораздо более ёмкий процесс. Так что ждём. Олег глубоко вздохнул, чуть улыбнулся и поднял голову. "Ну и как теперь выглядит эта ситуация?" осведомился наставник. "Сначала две телеги. Ночь, дождь идёт, дорога разбитая. Люди едут куда-то, спешат покинуть эти места. А потом день, солнце, красивый дом, пальмы вокруг и 23 ка за столом. Чудные такие старики, бородатые, в вышитых рубашках. Вот так завязываются. Олег показал у горла наискось, а вокруг дети, внуки, правнуки. Праздник, наверное, какой-то. Все по-русски говорят, а старики смотрят друг на друга и слёзы на глазах, как будто хотят сказать друг другу: "Спасибо тебе за всё, брат!" И "Тебе спасибо". Да, красиво, искренне восхитился наставник. Теперь давай проверим, осталось ли нечто, мешающее Олегу увеличить уровень своих доходов. Руку вытяни. Осталось? Нет. Ушло? Да. Молодец, все сделал сам. Спасибо, Олег, можешь вернуться на место. Вам спасибо, с чувством сказал он. Я теперь многое понял. Спасибо, в общем. В зале послышались аплодисменты. Наставник шутливо раскланялся и тут же остановил их движением в вытянутой ладони. Ну что же, теперь вы видели, как работает реинтеграция, провозгласил он. У нас по плану обеденный перерыв, а после него нас ждёт самое интересное инициации и работа в парах. Одна сессия в качестве коуча и одна в качестве клиента. Сразу скажу, вам предстоит узнать о себе много нового. В общем, жду вас через час. Сытых, отдохнувших, с новыми силами.